Глава четвертая. Во все стороны помчались вестники, созывая Напир. Аснарт велел сообщить, что Придон, великий герой, начинает поправляться от жестоких ран. Придон морщился, перехватил озабоченный взгляд старого воеводы. Тот все еще смотрит, как на смертельно больного, а Напир собирает как будто для того, чтобы успеть. Уже на следующий день начали прибывать знатные герои, известные воины. Придон с удивлением увидел и старых военачальников, с которыми не знался, не общался, тем более не был в дружбе. это объяснил, что прибыли и незнакомые, потому что сидеть за одним столом с Придоном — честь для любого. Дома будут рассказывать домашним женам и дочерям, что видели того самого, о ком по всей артании грезят молодые девушки, плачут в подушке и завидуют куявской принцессе. Вообще о безумии среднего сына осеннего ветра идут слухи один другого причудливее, один другого печальнее. Последним примчался Скилл, за ним неслась сотня героев охраны. У Придона сердце слегка взыграло, ибо даже присутствие старшего брата наполняет силой, от него веет уверенностью, готовностью сокрушить все преграды и, конечно же, защитить младших братьев и единственную сестренку. Скилл вырвался вперед. Могучий белый жеребец на скаку красиво встряхивал гривой, любовался собой, сверкал огненными глазами, даже подпрыгивал от избытка силы и бодрости, а остановившись, поднялся на дыбы и постучал по воздуху передними копытами, с широкой грудью, подтянутым животом и мускулистыми задними ногами. Скилл соскочил, небрежно забросил повод на седло, бросив властно: «Стоять!» и конь замер, а скилл обнял брата. Роки твердой ладони, привыкшие к рукояти боевого топора. Плечи сжали бережно, опасаясь повредить. Глаза с любовью и нежностью смотрели в измученное лицо. Во взгляде скилла Придон прочел глубокое сочувствие и понимание. «Держись, Придон!» Придон кивнул, отвел глаза. «Что может сказать брат, если не какую-нибудь глупость вроде «забудь, она же куявка!» Сам в священном безумии любви не мог разделить ложи ни с одной из женщин, пока снова не встретил ту, свою единственную, замужню, нет, уже вдову, к тому же куявку. Аснард прогудел довольным медвежьим басом. «Столы накрыты. У нас здесь нет дворцов, но есть ли на свете свод лучше, чем расшитые звездами небо? Есть ли стены шире, чем край? Однако Придон видел. Он окинул стоянку не только придирчивым взглядом, но и горделивым. Хоть и не Арса, но его и Визима это стараниями уже не простое кочевье. Всех сумели разместить за настоящими столами на широких лавках с деревянными спинками. А на столах посуда не из глины, а медная, бронзовая, даже серебряная. Кубки и чаши подали золотые, а чары так и вовсе с мелкими самоцветами по краю. Молодые воины, которым пока рано сидеть за столами рядом с именитыми героями, очень быстро, как будто в походе, развернули телеги. В середине каждого боевого квадрата повесили большие котлы на триножниках, Запылали костры. В котлах знаменитый походный кулеш. На камнях и железных листах мясо. Рядом пекли хлебные лепешки. от шатра придона зацвели шатры гостей. У кого из простого полотна, у кого из цветного шелка. Все украшены родовыми знаками. У входа щиты, даже по ним легко узнать, что этот шатер принадлежит прославленному Вологу, что водил малый отряд на Вантит. А вернулся с добычей, какой не брало и большое войско. В этом шатре неустрашимый плеск. Он в горе и ярости, видя раненого брата, бросился на целую сотню славов и заставил их отступить. А брата вынес на плечах. Рядом шатлы Белозерца и Щецына неразлучных военачальников. Когда они вместе, то их не опрокинуть и огромному войску. За ними шатры Волина, Ральсвика, Миклена, прославленных героев, что могут водить и малые отряды, и большие войска, сражаться пешими и конными, на суше и на воде, знают много военных хитростей, умелые и опытные военачальники, что все еще первыми вступают в бой, последними из него выходят. Счастливые отроки! Им повезло увидеть сразу столько героев. Сбивались с ног, таская на столы снедь, заставляя кувшинами, кубками, а от котлов уже повеяло ароматом душистого кулиша, полевой каши артанских воинов. Многие из героев не виделись годами, сейчас обнимались, вспоминали прошлые походы, созывали друзей, разбивались на группки. Пир начался сам по себе, без начала, без присмотра, ибо Визимай куда-то исчез. Придон смотрит поверх голов, почти ничего не слышит. Губы шевелятся, разговаривает с богами. Пришли певцы и музыканты, громко и в разнобой задудели на дудках, сопилках, пищалках. Немолодой певец, но с хорошим, сильным голосом красиво спел о подвигах Придона, что сумел добыть волшебный меч. Скилл посматривал на певцов строго, однажды даже погрозил пальцем. Аснарт сел рядом с Придоном. Могучая рука выводы звучно шлепнула по его спине. Ох, прости, но зря скил так уж осторожничает. Зря. В чем? Он велел, чтобы пели все что угодно, но только не твои песни. Придон вяло пожал плечами. И что? Пусть поют, что хотят. Песни песням рознь, сказал Аснарт наставительно. Когда хорошие песни, и их слушают с удовольствием, послушав, говорят, что песня хорошая или что певец в голосе. А вот те песни, что ты сложил. Но? Они вроде бы и не песни вовсе, ответил Аснард после паузы. После них человек не понимает, хорошие это песни или плохие. Он вообще не понимает, что слушал песни. Он начинает либо рыдать, либо хохотать. Хватается за топор. Куда-то бежит кого-то спасать. Опасные у тебя песни. Придон слышал воеводу как будто тот находился за толстой стеной. Пальцы вылавливали куски сочного мяса, зубы послушно жевали. Он чувствовал, как по пищеводу двигается к желудку ком, но не ощущал ни нежного мяса молодого жеребенка, ни мяса барашка, вымоченного в соке редких горных ягод, ни вкуса даже жгучей и воспламеняющей кровь жги травы, Легкий ветерок закрутил запахи жгутом и бросил в лицо смесь из ароматов горящего березового дерева, жареного мяса, пахучих трав. «Не знаю», — ответил он вяло. «Это не я их складываю». «А кто?» «Во мне складывать. «Кто?» — повторил Аснард. «Не знаю», — ответил Придон тоскливо. «Мне кажется, в каждом из нас живет еще один человек. Спит, ест, снова спит. Иногда просыпается. Совсем редко. И тогда человек, которого мы знаем, начинает вести себя как-то странно. Мы говорим ему, ты не в себе, пойди отдохни. Или ты сегодня сам не свой, тебя не узнают, что с тобой? Эх, Аснард, лучше бы я не будил этого, который внутри меня. Он через чур силен, он намного сильнее меня. И песни складывает он. Неужели я похож на человека, который складывает песни? Аснард окинул взглядом его изможденное лицо с сухими потрескавшимися губами. «Ты ешь, ешь, а то в самом деле похож!» Придон усмехнулся. «А тот, который внутри меня, стал похож на меня внешнего?» Рука Аснарда дрогнула. Он задержал кубок. В глубоко посаженных глазах мелькнул тревожный огонек. «Может быть», — ответил он медленно. «Но если это так, то я понимаю, на что рассчитывает Визимайт». Он огляделся по сторонам. Брови сдвинулись над переносицей. Тревога в глазах росла. Придон спросил вяло. «Что не так?» «Визимайт», — повторил Аснард глухо. «Куда делся Визимайт?» «Да его вроде бы и не было». «Не странно?» «Наверное, в капище», — ответил Придон вяло. «Когда такой пир?» — удивился Аснард. «Это ты изменился, но не Визимайт». Уже и другие гости начали оглядываться. Ибо Верховный Волк был прежде всего артанином. На коня вскакивал, не касаясь стремян. Топор метал на скаку в поле с 40 шагов, а за столом мог рассказать поучительный случай или вставить шутку, что взвеселяет сердца. Пир был в разгаре, когда вдали взвилось желтое облачко пыли, такое яркое на синем безоблачном небе. Вынырнули трое скачущих всадников на вороных конях. Впереди несся, пригнувшись к конской гриве, Визимайт. От серебряных волос верховного волхва струился чистый свет, а когда поднял голову, глаза сверкнули, как яркие звезды в ночи. За ним покачивались в седлах двое молодых волхвов, крепкие и молчаливые помощники, что вполне могли бы стать в первые ряды сильнейших воинов. На встречу выбежали отроки. Визимает тяжело спрыгнул. Коня ухватили и увели. От столов приветствующие закричали. Скилл вышел навстречу и обнял старого наставника. Визимайт высвободился, глаза все еще сверкают неземным светом, серебряные волосы растрепались. Он был красив и страшен разом. Голоса за столом начали умолкать. Визимайт тяжелыми шагами направился к столу, где сидели Придон, Аснер и еще пятеро из знатнейших военачальников. Глаза смотрели в упор, но, казалось, он видит нечто незримое, доступное только богам и тем, кто получил от них дар видеть это незримое. Скилл догнал, обнял за плечи, усадил, подал знак отраку, чтобы перво-наперво наполнил кубок, а потом принес еды. Визимайт отодвинул кубок. Ему тут же с виноватостью придвинули чару. «Что ты узрел, мудрый?» — спросил Скилл нетерпеливо. Визимайт с трудом разомкнул пересохшие губы. Придон заметил, что сильный жар иссушил губы так, что полопались. В трещинках застыли темные сгустки крови. Дрожащими пальцами ухватил чару. Поднес рывком карту, Красные струи потекли с обеих сторон подбородка. «Я даже не знаю», — ответил он, оторвавшись на миг. «Даже не знаю». Он допил до дна. Лицо слегка ожил. С трудом перевел дыхание. Скилл спросил нетерпеливо. «Что ты зрел?» «Великие знамения», — ответил он и умолк. Оглянулся в сторону отроков. «Да, это в самом деле великие». Ему поднесли кувшин с охлажденным кумысом. Он жадно припал к нему. Все в молчании ждали, когда волхв оторвется и заговорит. Но тот все держал кувшин обеими руками, задирал кверху дном больше и больше, но ни капли не пролилось на грудь. Волхв пил жадно и бережно. Наконец кувшин поднялся дном к небу, но и тогда сильные руки не отпустили сосуд, а красный, как огонь, язык ловил последние капли. — Здоров! — прошептал кто-то в благоговении. — Как же его скрутило? Скилл спросил нетерпеливо. «Что ты видел, мудрый?» Визимает передал кувшин младшему волхву. Тыльной стороной ладони вытер капли с губ, и придон отметил, что губы волхва снова чистые, без трещины ранок. Лицо помолодело, в нем снова жизнь и сила. Золотой обруч на лбу заблестел ярче. Камень налился чистым, радостным цветом. Визимает осмотрелся. Всюду десятки пар глаз смотрят в ожидании. Развел руками. «Лучше бы мне вообще смолчать, но если и скажу, то пока только самому царю. А уж он, если изволит». Из толпы вскрикнули встревоженно. «Да что за видение? Какой боги подали знак?» Визимайт посмотрел на Скилла. Тот нахмурился, сказал осторожно и предостерегающе. «Великий волк мудр, он не скажет лишнего». «Не скажу», — согласился Визимайт. Он оглядел лица перующих, все смотрят с ожиданием, с трудом растянул в губы в улыбки. Боги сказали, что и в этом году не будет ни засухи, ни сильных морозов. Если горы не сдвинутся с мест, а море не выйдет из берегов, то коровы принесут по два теленка за раз, по всей Ортании ни одного падежа скота. Саранчи этим летом не будет, а всех нас снова ждет небывалый урожай пшеницы, ржи и гречки. Так возблагодарим же богов за любовь к нам. Он взял чару. К нему потянулись со своими кубками. Кто-то все же спросил. «Но почему у тебя была такая морда, не невеселая?» Визимайт отмахнулся. «Это я заглянул дальше. От любого нашего шажка множество дорожек и тропок. Я прошел было по одной, ужаснулся и едва сумел назад. Но нам по ней идти не обязательно». «Но мы пойдем», — сказала Аснарт негромко. Его никто не услышал. Только Визимайт взглянул остро. Его чаша и кубок Аснарда сдвинулись с мягким звоном благородного металла. Не расцепляя взглядов, они с залпом выпили холодный кумыс, что взбадривает тело и очищает мозг. Пир не прерывался. Хотя из-за стола исчезли скиллы Аснард, ушел в Визимайт, но это привычно. Сейчас ушли, потом придут. Не прерывать же из-за этого хорошую песню или славный рассказ о подвигах, о дальних странах, о чудесных сокровищах и красивых женщинах что живут в море и показываются только перед бурей. За это время Скилу поставили отдельный шатер, телохранители пока что за столами, а когда в небе выступят звезды, то разожгут костры и улягутся вокруг шатра прямо на землю, подложив под голову седла. Скил в нетерпении расхаживал по шатру, задевая или натыкаясь на шест. Наконец полок откинулся, везимает вошел собранный, быстро зыркнул по сторонам. Скил сказал успокаивающе. Я поставил охрану. Никто не подойдет. А стражи не болтливы. Визимайт сел за легкий походный столик. Стул затрещал под могучим телом, слегка раздался в стороны, но устоял. «Я не стал говорить», — сказал он тяжелым голосом, «потому что видение было слишком грозное». «Теперь говори все», — сказал Скил. Он набычился, смотрел из-под лобья, требовательно, глаза сверкали строго. Я пойму. Скилл, я скажу, что я узрел. Ну, когда чуть прошелся по той дорожке. Я узрел огонь и дым. Слышал грохот и лязг железа. Земля дрожит и стонет под тяжестью скачущих конников. Артанские всадники несутся через города и села, оставляя за собой огонь и смерть. Облака черны от дыма. Это горят куявские города. Скилл переспросил с недоверием. Куявские? Да. Не ошибся? Разве города Куява вспутаешь с нашими шатрами? спросил Волк. Города горят, а наши герои проносятся как тени. Но за ними труп, труп, трупы. трупы, трупы. Скилл спросил настороженно: Почему такое видение? это ответил хриплым голосом: Видения посылают боги. Мы не вольны видеть то, что хотим. Мы видим только то, что дано, что позволено. Но нам, людям, решает, как истолковать, решает, что делать. Тут боги бессильны. Или не хотят. Они могут только показывать или подсказывать, но решаем только мы. Скилл долго молчал. Складки на лбу стали глубже. Визимайт помалкивал. Молодой царь не по годам мудры и заглядывает вперед очень далеко. Пока никому не рассказывай, оборонил наконец Скилл. У нас слишком много горячих голов. Да и урожаи, черт бы их побрал. В самом деле, столько лет ни одного подержа скота, уже некуда ссыпать пшеницу коней кормим отборной пшеницей, продаем на вывоз, а меньше не становится, хоть жги. Визимайт сочувствующе смолчал, поднялся. «Думай», — сказал он, — «я пойду отдохну. Это непросто смотреть в такое». Придон ощутил, что словно завис в падении. Его могучего здоровья хватило, чтобы продержаться эти полгода. С осени, когда мчался навстречу ветру, а в спину ударил горестный вскрик. Прошла зима, сейчас весна, он медленно умирает, но с той странной встречи в ночи, когда неведомый Бог говорил с ним о похищении молодых женщин, что принесло спасение целому городу, он остановился на дороге к небытию. Однако ступить на тропку, ведущую к жизни, все еще не достает сил. В возмущенной душе то и дело вспыхивают яркие картины того похищения, когда похитители женщин расхватали насильно но те потом сами не захотели возвращаться к родителям. Что-то в этой картине начинает казаться все более правильным и доступным. Он шел к своему коню, снова бы в степь, чтобы только молодая трава и синее небо, как вдруг на плечо легла крепкая рука. Раньше бы вздрогнул, но теперь прошла целая вечность, прежде чем сообразил, что его встряхнули. Еще раз. А потом дернули так, что лязгнули зубы. На него в упор смотрел Щецин. Немолодой, даже очень немолодой, но крепкий, как железо-воин. Он ходил в походы еще с его отцом и даже дедом, а сейчас гордился своими сыновьями, Кроком и вереном, несравненными стрелками, что луки себе заказали выковать из особой стали, а наконечники для их стрел ковали гномы. Он готовил сынов к походам со скиллом и ворчал, что вот уже который год ортани сидят, как женщины или куявы, на пороге домов и лузгуют горох до да орехи. «Щецын!» — сказал Придон слабо. «Здравствуй, Щецын!» «Придон!» — резко сказал Щецин. «Пора в седло!» «В седла повторил Придон как во сне. «Зачем? Если в набег, то скилл!» «Я пойду за тобой, Придон!» — прервал Щецин, «И другие пойдут. Не за скиллом даже, а за тобой. Пойдем и за Скилом, если поведет в поход. Но за тобой пойдем дальше и охотнее!» Придон спросил вяло. «Смеешься? Я игрался под столом, когда ты водил полки на Куявию. Ты громил Славов. Ты жег города в Вантите. Я перед тобой щенок». Щецин покачал головой. «Ты сильнее меня. Ты сильнее всех нас. Сильнее всех властителей мира». Придон почувствовал свою жалкую улыбку, недостойную воина, но не мог ее согнать. «Щецин, ты не то говоришь». «Придон», — сказал Щецин настойчиво, «Ты знаешь, что Тхор схватил меня и пытал жестоко. Раны мои никогда не заживут, как на теле, так и в душе. Он убил моих братьев, убил родителей, убил любимую жену и посадил на кол моего старшего брата. Я все это видел. Я скрежетал зубами, я проклинал его и клялся отомстить. Он жг меня железом, резал из спины ремни. Я смеялся ему в лицо. Это тебе подтвердят многие. Меня пытали при всем его народе». Никто и никогда не мог выжать из меня слезу. Но почему же сейчас, когда ты поешь, у меня мороз по спине? Почему меня бросает то в жар, то в холод, и цепенею то в страхе, то в отчаянии? И почему лицо мое мокрое от слез? Почему я задыхаюсь от рыданий?» Придон сказал тупо. «Прости, но это не я. Это что-то во мне. Мне оно не подчиняется». Щецин сказал резко, с напором. «Тебе говорят боги». «Я хочу идти за человеком, в котором звучит голос Бога». «За мной некуда идти», — тоскливо ответил Притон. «Я в тупике». «Для человека, который Бог», — сказал Щецин жестко, — «нет тупиковых дорог. Ты пройдешь везде. А мы за тобой». «Мы?» «Конечно», — ответил Щетсон. В глазах вспыхнули огоньки. «Знаешь, сколько готовы пойти за тобой только потому, что это ты? Я даю тебе крока и верена, своих сыновей. Они будут твоими первыми воинами. Я сам возьму боевой топор. Я пойду за тобой, Придон. Только позови». Придон молча обнял старого воина. В глазах защипал. Некоторое время стояли так. Потом Придон резко освободился. И, не сказав ни слова, пошел в шатер скилла.